Слово девятое, в которой Серега, помимо всего прочего, узнает, почему в Полоцке больше нет церкви. Духарев сговорился с Гораздом, и тот уступил ему до Смоленска гнедово мерина. Для слады. Вообще-то купец оказался вовсе не таким дерьмом, как раньше думал Серега. По местным меркам, совершенно правильный мужик. Если что плохо лежит, Подберет. Если кто должен, взыщет. Да и кто сказал, что в рабах у гораздо хуже, чем в армейской учебке. Кормежка точно лучше. А иному человеку в холопах даже уютнее, чем на свободе. Думать не надо. Распорядок жизни устоявшийся, как в армии. А кому не нравится, всегда найдет выход. Вот Серега же нашел, верно? А если гораст... Пакости Духареву и ребятам строил. Так не из врожденной подлости, а из соображений престижа. Слыханное ли это дело, чтоб ему, лучшему мужу, торговому гостю, княжескому советчику, гораздо противоречил какой-то бродяга? Спустить такое, потерять лицо. Это как если в кабаке у тебя какой-то ханурик нагло бабу увел. Тут уж хочешь не хочешь, а надо власть показать. Иначе собственные кореша уважать перестанут. А когда выяснилось, что Серега вовсе не ханурик, а человек вполне авторитетный, меч у него добрый, конь хузарский, да еще вышкален поваряжски. Короче, не бомж бесполезный, а серьезный воин. Вот тут ситуация существенно изменилась. И оказалось, что никаких претензий у гораздо к Духареву нет. Два авторитета забили стрелочку, перетерли по понятиям и пришли к выводу, что полезнее дружить, чем разборки затевать. Строго по понятиям здешнего рабовладельческого общества. Серега склонен был гораздо верить. Так было проще. Кроме того, купец, похоже, очень сомневался, что внезапно обнаружившиеся воинские навыки Духарева обретены за минувшие полгода с хвостиком. А склонен был Гораст предполагать, что навыки эти Серега имел уже в первую их встречу, но по некоторым причинам решил их скрыть. А мастерский побег духарева тому подтверждение. Причина же такой скрытности, по мнению гораздо, могли состоять в том, что Серега явился, скажем, негласным соглядатаем от князя Игоря, а скорее даже не от него, а еще более, вероятно, от княгини Ольги, пользовавшейся у киевской, да и не только у киевской старшины, едва ли не большим уважением, чем ее корыстный и не очень длинновидный муж. А раз так, то с Духаревым следовало не ссориться, а дружить. Единственное, что позволил Гораст, это слегка укорить Серегу за его рукопашные подвиги. Прилично ли воину ни к чему намахать кулаками, как к какому-то смерду, если ему подвластна благородная сталь? Духарев возразил, мол, есть случаи, когда умение врезать между глаз или провести бросок очень даже не лишнее. Например, когда оружие потеряно или сломалось. Гораст только усмехнулся. В умелых руках оружие не ломается. Разве что щит порубит, но это дело обычное. А уж потерять его, это даже не смешно. Серега продолжать спор не стал. Мерино для Слады Гораст отдал, ну а думать он может, что за Хоть глечиком клич, только в печь не тычь, как говаривал мышь. Иными словами, хоть горшком назови, только в печь не клади. Слада мерино обрадовалась. Впрочем, с момента возвращения под широкое крыло Духарева славная девочка радовалась любому пустяку, а главное – возможности быть рядом с Серегой. Надо сказать, что и Серега в сиянии ее глаз чувствовал себя, ну, совершенно счастливым. Но виду особо не подавал. Воин должен быть сух и суров. Хотя вряд ли он был настолько хорошим актером, чтобы обмануть свою умницу-невесту. А наездницей Слада оказалась совсем неплохой, особенно когда отобрала у брата меховые штаны и села верхом по-мужски. Держаться в седле ее научил отец. Это было давно, но, как понял Духарев, ездить верхом — это как на велосипеде кататься. Навыки остаются пожизненно. Серега и Слада ехали замыкающими за последними санями. Раньше это почетное место принадлежало попеременно Драю, светлоусому воину Плесковичу, косящему подваряга, и надо признать не только внешне, и настоящему варягу Устаху. Эти двое, которых и Серега сразу выделил среди прочих, в Гораздовой дружине считались лучшими. Держались Усачи соответственно положению, но к Духареву Отнеслись уважительно. Видно было, Серегина мастерство оценено и оценено достаточно высоко. Отнеслись уважительно, но в друзья не набивались. Духарев тоже пока только присматривался. Для общения ему хватало Слада. «Это хорошо, что мы в Киев едем», – застенчиво проговорила слада. «В Киеве храм нашей веры есть». «А в Полоцке нет?» «Был». Слада вздохнула. Папа говорил, в Полоцке было много христиан. И наших, восточной веры, и тех, кто служит по обычаю Рима. Их всех убили. Тамошний кёниг принёс их в жертву своим богам, а храм жёг. Это было еще до того, как Олег стал княжить в Киеве. Олег потом убил того кёнига. Не потому, что тот замучил наших братьев, а потому, что хотел взять под себя Полоцк. «Однако...» Пробормотал Духарев. А я думал, здешние язычники христиан не обижают. Язычники знают, что Христос против насилия, и думают, что наш Бог слабее их идолов. Сильного из наших они могут убить, слабого обратят в холопы. Мы, христиане, все безродные. А если кто из сильного рода захочет креститься, родовичи ему не дают». А кто не послушается, того убьют или изгоем объявят. А изгой для всякого — легкая добыча. Mm, даже воин? «Воинов среди нас мало», — вздохнула Слада. «В Киеве есть. Из варягов, что у ромеев при императоре стражу несли. А так воины никогда в истинную веру не обращаются. Они Перуну служат. Им кровь проливать весело, а не в смирении жить». И женщина не любит, А по нашей вере больше одной жены иметь нельзя. Она озабоченно глянула на Духарева. Ты не забыл, Серегей? Это ведь грех. Ну, не согрешишь, не покаишься, усмехнулся Духарев. Но, заметив, как задрожали сладины ресницы, немедленно подъехал к ней вплотную, взял за руку. Ты, и только ты, Проговорил Серега, заглядывая ей в глаза. Других мне не надо. Девушка не смело улыбнулась. Может даже поверила, потому что Духарев сказал то, что думал. По крайней мере, в этот момент. Скажи, а варяги, которые стали христианами, в Киеве их не обижают? Папа говорил, на горе их не любят. Но одно дело мы с мышом, а другое – княжьи русы. Таких тронуть побояться. Дворяк он и есть варяк. Он всех богов чтит, каких важными считает. Хоть Христа, хоть Нурманского Одина. Это Серега уже слышал от Рериха. «У каждой земли или моря свои боги», – говорил он. «Кто знает, кто тебя по ту сторону кромки примет?» Там пути темные. Может, в Волхаллу, а может, к твоему Христу. — А что бы ты предпочел? — спросил тогда Духарев. — Ирий, — не раздумывая, ответил Рерих. — В Волхале мне скучно будет. Что я, мальчишка, день-деньской есть, пить, да на мечах биться. А про ваше посмертие я... «Ничего не знаю».